Глава тридцатая. Медленно выпадал из сна с ощущением, что уже давно таким отдохнувшим себя не чувствовал. Наверняка проспал. Первая мысль. Потому что даже сквозь дымку без сознания чувствовал себя слишком уж хорошо. Потом дошло. Я спал в ее номере. Открыл глаза, морщась от яркости дневного света, и снова закрыл. Он заполнял всю спальню, и создавалось ощущение, что я на каком-то райском острове, где солнце не щадит никого. Медленно начал поворачиваться на бок, но острая грань металла резанула по запястью. И я открыл глаза и сел так резко, что едва не вырвал кисть из сустава. Лауры в комнате не было. Теперь я понял, почему так хорошо спал. Комната буквально осиротела. В ней не было ни души, и никто не скрипел матрасом. Никто не перемещался по полу бесшумно. Никто не принимал душ с утра, потому что кроме меня никого тут на хрен не было. Сука, процедил сквозь зубы, глядя на наручники, которыми эта стерва приковала меня к постели, и дёрнул, чтобы убедиться, что мне это не снится. Боль острой гранью металла отдалась в запястье. И я стиснул зубы. Она издевается. Обратился к белоснежной подушке, на которой покоился белый листок, сложенный вдвое. Взял его в руки и раздражённо развернул одной рукой, уже ощущая, как злость и негодование борются за право на существование в моей башке. Не лезь в это, Русь. Я серьёзно. Не лезь. Да, спасибо. Ответил на такое недвусмысленное сообщение и отшвырнул лист, шаря в кармане мобилю. Вот черт! Она осталась в пиджаке, который сбросил в гостинной, там же, где и пистолет. Так, ладно, надо соображать. Поднял трубку стационарного телефона. который к моему счастью стоял на тумбе у кровати, и по ту сторону раздался голос управляющего. Доброе утро. Чем могу вам помочь? Гоша, блять, нажовка есть? Весь мой гнев на эту стерву достался не повинному управляющему, который, услышав мой голос, растерянно замялся. Э, Рустам Юнусович, это вы? Да кто ещё, блять? Гоша, прошепел предупредительно и на том конце провода заговорили энергичнее да да сейчас отправлю в номер люкс с лесарем с инструментом и тут же видимо осознав что любопытство все же пересиливает продолжил а Рустам Юнусович может быть что-то еще поживее бросил трубку на рычаг, будто она загорелась в моих пальцах, и откинулся на подушку, прикрывая глаза сгибом локтя свободной руки. Вот же ж стерва. Надо было трахнуть её, а утром свалить и не возвращаться. Пускай катится к чертям. Нашарил её записку на покрывале и снова перечитал. Ровный почерк, красивый, остроконечный. Буквы размашистые написанные явно в спешке но тон не оставляет сомнений послушай женщину и сделай наоборот не зря так говорят и сейчас я собирался сделать именно это сделать наоборот а потом переверни её и сделай так как она хочет Вторая часть поговорки всплыла в памяти очень не к стати. И я вздохнул, ощущая довольно яркую боль в яйцах. Ведь вчера так ничего и не было. От баб одни проблемы.